Мой капитан, как ни в чем не бывало, крикнул старшему рулевому «Мистер Драйфорд, два румба к норду! Второго помощника сюда! Продолжай маневр!» Снизу выскочил второй лейтенант Сильвертон, солодовые виски двадцатилетней выдержки, и оглушительным голосом созвал уцелевших. Теперь русалке предстояло заплести косичку, повернув под углом в девяносто градусов и оказаться почти прямо против ветра. «Отставить!» — приказал капитан, придевшим пушкарям, возившимся с орудиями левого борта. «Все нореи!» Мне тоже было ясно, что сделать и то, и другое, то есть перезарядить пушки и обрасопить паруса... Уменьшився в трое команде не под силу. Лорд Руперт выбрал паруса, но на что он рассчитывал? Даже если пригат успеет обойти третьего испанца, стрелять будет нечем. Матросы натянули брасы, поворачивая рее, чтобы поймать как можно больше крутого бейдевинда.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 Поджигавшие вражеские суда. Потушить его водой было невозможно. Примерно по тому же рецепту изготавливалась и китайская смесь, на которую сейчас делал свою последнюю ставку капитан русалки. Для того, чтобы пылающая струя достала до неприятеля, нужно было пройти вплотную к Сантьяго. Этим сейчас был озабочен лорд Руперт, полголоса отдавая рулевым указаниям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 Матросы сгрудились на носу с абордажными крюками, саблями и топорами. На шканцах трехступенчатой шеренгой выстроились солдаты, целя в нас из ружей. А капитан, должно быть, отменный стрелок, лично наводил вертлюжную пушку с длинным и тонким, как комаринное жало, стволом. Целил он не куда-нибудь, а прямо в лорда Грея. Да и половина оружейных стволов тоже была направлена на наш квартер-дек. Двое подручных мистера Сильвертона качали насос, повышая давление в бочке. Они были в относительной безопасности, прикрыты ее прочным корпусом. Но сам лейтенант с шлангом в руках был весь на виду, он стоял у самого борта.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 «Сдует струю! Спалим сами себя!» Каску он все-таки надел, по-моему, лишь для того, чтобы отвязаться от арабчонка. Доспех же нацепил на мальчишку, который от этого стал похож на детеныша гигантской черепахи. Я видел таких на «Галапагосах».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 «С летицей я не расстанусь, пока смерть нас не разлучит», — как говорят при венчании. Мой иррациональный порыв был вызван надеждой, что обитающий во мне Мансей, дар полной жизни, убережет капитана от гибели. Конечно, суеверие — глупость, однако же я неоднократно убеждался, что я не успел тогда сформулировать для себя эту мысль точно так же, как не довожу ее до конца сейчас. «Ли!» — закричали на Сант яга чей бушприт находился в двадцати ярдах от нашего. В ту же секунду я оглох от грохота сотни мушкетов и ослеп от дыма. Дым через пару мгновений сдуло ветром, но слух так и не восстановился. Оцепенело смотрел я на онемевший мир, не сразу поняв, что жив и цел. Повсюду лежали тела, некоторые корчились или Еле шевелились. Рты раненых и умирающих были разинуты, но криков я не слышал. Оба рулевых лежали бездыханны. Робчонка Блэки Кираса не спасла. Тяжелое поле пробило его маленькую кудрявую голову. «Но мой капитан стоял нетронутый. Я все-таки спас его». Он, рассеянно, по-моему, даже не заметив жеста, сбросил меня сказки. Я сел на выщербленный пулями штурвал и увидел, что лицо Грея нисколько не изменилось. Все такое же улыбчивое и азартное. «Мистер Сильвертон, ваш черед!» — крикнул он. Я не услышал, а догадался по движению губ. Двое спрятавшихся за бочкой матроса все качали помпу. Цел был лейтенант. Перед самым залпом он присел на корточке, спрятавшись за фальшборг. Сейчас он выпрямился, навел шланг на вражеский бригад, сравнявшийся с русалкой, и повернул кран. Огненная струя с шипением вырвалась из раструба и, рассыпаясь искрами, стала поливать палубу канаты паруса. Сантьяго вспыхнул легко и радостно, будто только и ждал возможности превратиться в невиданный огненный цветок. По кораблю заметались живые факела, сшибаясь друг с другом и падая. Я кричал и хлопал крыльями, охваченный жестоким ликованием. Вообще-то это на меня совершенно не похоже. Я, безусловно, был вне себя. Внезапно я увидел нечто такое, чего мое ликование растаяло. Вражеский капитан так и не выстрелил из своей пушки. Вероятно, решил посмотреть на действенность залпа, если англичанин уцелеет, добить его наверняка. Не обращая внимания на ад, бушующий вокруг него, испанец быстро поворачивал дуло. В его правой руке дымился фитиль. «А лорд Руперт этого не замечал!» Я рванулся с места, чтобы прикрыть его своим телом, хотя разве остановил бы жалкий комок летящую картечь. В этот миг пылающая струя самым своим краем прошлась по квартер-деко Сантьяго. На испанском капитане вспыхнули шляпа и парик, рука дрогнула, ствол пушки качнулся. Свинцовый град ударил ниже мостика, прямо по бочке с китайской смесью. Ее кованые бока выдержали оружейный огонь, но от картечных пуль с грецкий орех каждое сосуд с горючим составом разлетелся на куски. Оба матроса и лейтенант были убиты на месте, а по палубе быстро поползла огненная река, растекаясь жаркими ручейками по щелям между досками». Вот пламя побежало вверх по канатам. Один за другим стали заниматься паруса. Алое пламя на алой материи, повсюду алая кровь, слишком много алого. И еще и небо на западе, встречая вечернюю зарю, окрасилось в такой же пронзительный оттенок. Лорд Грей был у штурвала, в одиночку наваливаясь на ручки, с которыми раньше управлялись двое. Русалка медленно поворачивалась под ветер идя по плавной дуге прочь от обреченного Сантьяго, с которого в воду прыгали горящие люди. Но и наши дела были немногим лучше. Огненная черта разделила палубу поперек, двое. Мы с капитаном были с одной стороны, все остальные, кто еще уцелел, с другой. Их осталось совсем немного, десятка-полтора. Они с отчаянием смотрели на своего капитана, не зная, что делать». «Все на фок!» — крикнул Грей. Ко мне понемногу начинал возвращаться слух. «Поднимайте все паруса! Не нужно подобраться к нему вплотную!» Он показал на флагман, единственный из испанских кораблей, еще сохранявший боеспособность. Пока мы сражались с Сантьяго, Консепсьон освободился от сбитых мачт, Скинув их за борт, развернулся и теперь медленно шел нам навстречу. Корвет Идальга по-прежнему лежал на боку, выставив на показ обросшее водорослями днище. Сантьяго беспомощно крутился на месте, напоминая причудливой формы костер. Я не мог в это поверить. Кажется, лорд Руперт собирался продолжать бой. Горстка матросов подняла на пуг мачте паруса, свернутые при движении под встречным ветром, окутная дымом русалка заскользила быстрее, слегка кренясь. Оказывается, кроме нас, капитана, в кормовой части был кто-то еще. Жмурясь от лучей заходящего солнца, из трюма поднялся на лицей господин в коричневом камзоле. Я знал, это суперкарго мистер Аткинс. Участие в бою не входило в его обязанности, поэтому, пока грохотали выстрелы, он отсиживался в каюте. Оглядевшись и поняв положение дел, старик сказал, «Вы достаточно повоевали, милорд, не валяйте дурака, надо спускать флаг». «Мой флаг?» — удивился Грей и рассмеялся, словно услышал хорошую шутку. «Вы что, не видите? Черт бы вас побрал!» Палец Аткинса показал куда-то в сторону. По деревянным ступенькам, ведшим вниз по пороховому погребу, стекала вязкая огненная змея. «Велите всем спуститься с мачт, милорд. Пусть тушат огонь брезентом, иначе мы взлетим на воздух. Нам самим с этой стороны не подобраться, мы отрезаны!» Капитан крикнул матросам. «Оставаться на местах! Когда махну рукой, брасок «А вы, Аткинс, лучше помогите мне со штурвалом. Скоро нам понадобится резкий поворот». Заламывая руки, суперкарго завопил. «Господи, в разуме этого идиота! Через минуту будет поздно! Там же крюет камера!» «Успокойтесь, Аткинс, или вы думаете, я не знаю, где на корабле что находится?» Тут не сделался ясен самоубийственный план капитана. Ясно стало и то, что никакая сила лорда Роперта не остановит. Суперкарго опустился на корень и начал молиться. Матросы на рейх следили за поднятой рукой своего командира, не ведая, что их смертный час близок. Я ничем не мог помочь ни этим бедным людям, ни безумцу, для которого самоуважение было дороже жизни. Погибать вместе с ними я не хотел. Не страх, но чувство долга звал меня... К моей питомице. Захлебываясь плачем, я взлетел над русалкой и вновь спустился, не в силах расстаться с Рупертом Греем. Я сел на брамрее. Подо мной тлели паруса, становясь из алых черными. К нам приближалась развороченная уродливая громада линейного корабля. Весь Форкасл был облеплен вооруженными людьми. Их свирепые лица говорили «пощады никому не будет». Мрачен был и адмирал, снова замаячивший на мостике. Он больше не изображал галантность, верно предвидел объяснение с начальством из-за тяжких, ничем не оправданных потерь. Сотни жизней уже оборвались, истребленные свинцом, огнем и водой. В море продолжали гибнуть несчастные». Но ненасытному року этих жертв не хватило. Главное, пиршество смерти было впереди. Лорд Руперт выпустил из-под рубашки медальон на золотой цепочке, поцеловал его и махнул рукой. Матросы взялись за канаты, а капитан и, смирившийся со своей участью суперкарго, навалились на штурвал. Русалка взяла поправку курса, теперь она летела прямо на... Консепсьон. Оглушительно захрустело дерево, это столкнулись корабли. От толчка я слетел с рея и замахал крыльями. С испанца летели веревки с абордажными крюками, чтобы покрепче прицепить к себе фрегат. Бедные дураки, если бы они знали. Первые храбрецы с воплем посыпались на палубу русалки, добежали до середины судна и остановились. От. Квартер дека их отделяла зона огня. Капитана, живьем! донесся громовой голос испанского адмирала. Я увидел, что лорд Руперт смеется. Он оставил штурвал и просто стоял, скрестив руки на груди. Белая батистовая рубашка расстегнута на груди, ветер шевелит каштановые волосы на лбу. Как же красив этот человек! Я спустился ниже, не думая об опасности, хотя горячая смесь наверняка уже проникла в крюйт «Прощайте, милорд!» — услышал я грустный голос суперкаргу. «Какая жалость, что вы безбожник! Это значит, что на том свете нам с вами не свидя...» Тут мир сжался в упругий ком и лопнул, разлетевшись, миллионом огненных брызг. Меня подбросило вверх очень высоко, туда, где наливалось темный синевой вечереющее небо.